грех на душу. Тот осенний день после долгих дождей вдруг ослепил ярким и почти жарким солнцем. Оно билось во все окна, призывало и томилось в лехом и отчаянном предчувствии конца. В 12 дня Антонина всё ещё бестолково слонялась по квартире, наблюдая будто со стороны, как всё валится у неё из рук. Она ощущала себя медведицей, которую выдернули из норы и тёплого сна через 5 минут после впадения в спячку. Впрочем, ничего необычного в таком состоянии для Антонии не было. Она работает почти каждую ночь. Бороться с этим уже бессмысленно. День слишком мал, узок, неудобен и набит помехами. В него можно втиснуть лишь дела, связанные с другими людьми и бытовыми преодолениями. А работа, собственно, мыслительный процесс, созерцание всего в целом и деталях, требует полного уединения и отстранения. Ночь для Тони вне времени и за пределами всеобщей реальности. Это просто её мир, который нужно создавать, чтобы подчиняться его диктату и порядку. Это всегда тяжело, но Антонина привыкла и в какой-то степени даже любила это сочетание необходимой будничной работы с погружением в волны только своих догадок, тайн развлечений. Она была из людей, которым для того, чтобы найти лучшую компанию, требуется спастись бегством от всех без исключения. Впрочем, исключение постоянно тёрлось рядом. Горячий язычок лизал руки, пушистое тельце льнуло к ногам. Это Стёпа, маленький инфантильный метис корги с серо-голубыми глазами хаски и хвостом павлина. этот его хвост — знамя настроения. В напряжении и тревоге он повисает пушистой трубой до земли, как у леса. В спокойной и веселой ситуации укладывается пушистым локоном почти по всей спинке. В этот яркий полдень обычного для Тони усложненного пробуждения ее беспокоило тревожное ощущение, как будто она что-то забыла, и это было нарушением ее строгого порядка ночной работы. Ах да, Этот рассказ, то ли шутка, то ли выходка. Надо перечитать и, возможно, отказаться от собственной странной идеи. Антонина преподавала в литературном институте. Этой ночью она читала работы студентов, отбирая лучшие, чтобы отправить их на конкурс рассказов имени Чехова. Сюрпризов не оказалось, Тоня на них и не рассчитывала. Она знала, от кого можно ждать качественную, добротную прозу. от кого лёгкую как пену фантазию, от кого привлекательное в своём ненавязчивом цинизме разоблачение идеалов и стереотипов. К рассвету Туня сделала выбор, набросала замечания для авторов, зевнула, потянулась, сладко предвкушая ставший доступным сон. Он всегда в это время оказывался таким желанным, что они со Стёпой принимались растягивать ожидания. Погуляли по пустому двору, пили на кухне тёплое молоко, потом долго искали розового слоника, озабоченно убеждая друг друга, что он мог убежать. Испытали восторг, обнаружив его под кроватью. Уложили его спать рядом с собой на кровати. И засыпая под сладкое сопение пёсика, Тоня вдруг почувствовала, что работа не завершена. В ней не было ни капли творчества, одна техника Она тихонько встала, чтобы не разбудить не стёпу, не розового слона, и вернулась за стол. Открыла новый документ, написала возникшее в мозгу имя Ася Стёпина, и название рассказа Столичная штучка. И 2 часа провела в контакте с персонажем, который был и гротеском, и сатирой, и объектом тониного беспощадного азартного расследования. Да, конечно, она знала, кто прототип до того, как начала писать. Но она всё виртуозно изменила, довела характер до точности и независимости самостоятельного анекдота, весёлой издёвки. И не забыла написать под заголовком, что всё вымышленное. Это было необходимостью, ибо персонажем стала одна почти приятельницу Тоне Арина Веленская. По крайней мере, Арина сама так считала, а не приятельницы. Тоня просто не сопротивлялась. Героиня рассказа стала блондинкой. в то время как Арина была брюнеткой. В сюжете реальность переплелась с буйной фантазией. Исключено, чтобы прототип себя узнал. Впрочем, практически невозможно, чтобы Арина это прочитала. Конкурс узкий, профессиональный. Тоня оформила рассказ и добавила его к студенческим работам, отобранным для конкурса. Антонина просмотрела ночную работу уже, как говорится, в полном сознании. Перечитала рассказ о Сестёпиной, пару раз улыбнулась. Да нормальная, техничная, иронично-сатирическая проза. И спокойно отправила его на конкурс вместе с работами студентов. 2 месяца проползли тяжёлой телегой, гарантинно кризисных времён. Люди, наверное, уже давно не говорят себе: "Время пролетело". Оно больше не летает. Оно затягивает, а иногда накрывает с головой. И о конкурсе Антонина совсем забыла. И когда получила сообщение о результатах на e-mail, сначала никак не могла сообразить, кто такая Ася Степина, которая жюри присудила первое место. Потом вспомнила ту свою ночную шутку. Господи, неудобно как. Это же надо, наверное, объяснить студентам, коллегам. А с другой стороны, почему надо? Спросят, тогда можно решить по ходу. Тоня перечитала свой рассказ и похихикала, а ничего. Смеяться вроде не грешно, если какой-то человек позволяет себе демонстрировать и даже навязывать другим свою достаточно уродливую суть. С Ариной Веленской Тоня давно не общалась, а перед этим достаточно резко обозначила все пункты ихней совместимости. Тоня ценит в людях честность, Арина не может не лгать даже ей. Тоня отвратительна в человеке мелочность и завистливая мстительность. Арина, кажется, свою жизнь разменяла на низкие и подлые поступки, цель которых отравлять существование другим. И это печально, потому что Тоня ценила способности Веленской. Она неплохая художница со своим лёгким видением и вкусом. Тоня искренне восхищалась её работами, полагала, что это и есть главный показатель одарённой личности. Теперь очевидно, что Арина была такой художницей до того, как познала вдохновение злобы и упоения результатами собственной агрессии. Они познакомились в интернете, сошлись во взглядах в нескольких дискуссиях. По инициативе Арины несколько раз встретились в реале. Веленская приезжала к Тоне домой. В близком контакте Тоня сразу почувствовала холодок несовместимости. Эмоции Арины были откровенно фальшивыми. взгляды примитивными, а слова попросту пошлыми. Только в сети можно попасть в ловушку подобного заблуждения и увидеть единомышленника в случайной, скорее всего, украденной фразе. Но условные приятельницы продолжали какое-то время поддерживать иллюзию контакта, пока не разошлись по принципиальному вопросу там же, где сошлись, в интернете. И всё. Эпизод Почему его нельзя использовать хотя бы как литературную шутку? Есть ли в этом коварство? думала Тоня. Нет, конечно. Я тогда сразу же ей сказала о своём неприятии, протесте. Она меня с удовольствием послала. Я с облегчением это приняла. Возможно, твоя субъективно агрессивная позиция по отношению ко многим людям связана с какими-то страданиями или даже болезнью. Сказала тогда Тоня Арине по телефону: "Но я не могу в этом разбираться. Ты для меня даже не близкий человек. Ты предложила общение, я пошла на встречу. А теперь я хочу быть как можно дальше от того, чем занимаешься и о чём думаешь ты". "Ну и пошла к чертям, лицемерная ты ханжа", рявкнула в ответ по телефону Арина. И Тоня тогда с облегчением вздохнула. раз человек мгновенно переходит на хамство, значит всё правильно. И можно не мучиться угрызениями совести по поводу того, что она обманула чьё-то доверие. И Антонина легко вытряхнула из мыслей и чувств почти приятельницу по имени Арина. А образ остался и вдруг пригодился. Надо бы кому-то дать почитать. Тоня подумала, просмотрела контакты почты, выбрала один Арсений Виноградов. Сеня самый умный, тонкий и доброжелательный из коллег. Они давно рядом, учились на одном факультете, затем в аспирантуре, теперь преподают. Тоня написала вместо темы письма "Как тебе?" и отправила ему свой рассказ. Какое-то время она ждала ответа, потом поняла, что Сеня, видимо, не у компьютера, наверное, на занятии. Занялась своими делами. В почту заглянула только вечером. Странно, ответа от Арсения не было, но было какое-то письмо от Арины Веленской. Тоня открыла, уже догадываясь, что произошло ужасное недоразумение, и увидела свою ссылку на рассказ и реакцию Арины. Сдохни в муках, мразь. В соцсетях у Арины эта расхожая фраза Она так отвечает практически всем своим оппонентам. Это выглядит уродливо и почти смешно, когда адресовано другим. Тони никто и никогда не говорил и не писал подобного. Она сама удивилась острой боли, которую испытала, тягостному чувству непоправимости и даже приступу тошноты. Это ненависть. Страшное оружие, которое убивает словами. И тоня сама вызвала этот удар. Анна в своей вечной спешке нажала на соседний контакт. Не Арсений, а Арина. Тоня пыталась работать, заниматься домашними делами, смотреть кино, но отвлечься не получалось. Она не могла себя вытащить из состояния загнанности в стальную клетку тягостных болезненных ощущений. Она была оскорблённой, униженной, её ненавидели, и это ужасно. Но ещё тяжелее было разъедающее душу чувство вины. Разве она не заслужила острой реакции? Разве её поступок не был изощрённой жестокостью? Она шубки ради использовала недостатки и слабости знакомого человека, который вольно или невольно доверился ей. И тут уже страдала и профессиональная честь. Наступил момент, когда Тоне показалось, что она больше не вынесет своего общества ни секунды. Она взяла телефон и набрала номер Арсения, и лишь услышав его сонный голос, поняла, что уже ночь. "Ох, Сеня, прости", виновато проговорила она. "Я просто на часы не посмотрела. У меня ничего срочного, я потом как-нибудь позвоню. Спокойной ночи". "Да ты что?" зевнул Сеня. "Я не сплю". просто задремал, но теперь не в одном глазу. И мне очень интересно, что у тебя есть такое несрочное? Я слушаю. Заодно чаю выпью, а то пришёл, упал на диван и обо всём забыл. И Тоня всё рассказала. Понимаешь, завершила она. Мне просто нужен кто-то очень доброжелательный и объективный, чтобы помочь разобраться в своих переживаниях. А этот кто-то только ты. других и нет на свете. Постараюсь понять, задумчиво проговорил Арсений. Присылай мне рассказ сейчас. Ответ жертвы тоже. Я перезвоню. Он позвонил через 15 минут. Ты как вообще? Спать ещё не собралась? начал с вопроса. Я к тому, что если прямо сейчас не засыпаешь, то у меня предложение. Моя ночь вообще начинается в 5:00 утра. после первой прогулки с собакой. Такой сложный режим. А какое предложение? «Так до пяти еще куча времени», — обрадовался Арсений. «А если я сейчас оденусь, суну в рюкзак бутылку кинзмараули, которая завалялась у меня в холодильнике, и приеду к тебе? И мы попробуем в прямом контакте обсудить то, что в телефонном разговоре может быть только бесполезным механическим трепом. Как тебе такой план?» «Неожиданно?» Но, наверное, это то, что мне нужно, произнесла Тоня. Тогда скажи мне свой адрес. Район я приблизительно помню. Арсений ехал около получаса. За это время Тоня несколько раз пожалела, что согласилась и вообще всё это затеяла. Свою проблему, связанную с нарушением дистанции между собой и одним человеком, она решает нарушением дистанции между собой и другим человеком. Так можно всё усугубить до крайности и совсем запутаться. Ведь был же простой и доступный способ никому ничего не говорить, просто проехать и забыть. Но когда Арсений вошёл в квартиру, у Тони как будто лампа зажглась в мозгу. Именно такая, крупная и немного нескладная фигура показалась уместной в её пространстве ночи. Именно такое лицо ей хотелось увидеть. То, что они вместе работают, это одни слова. Они и раньше редко встречались в институте. У каждого собственный график, расписание, свои занятия и встречи. А теперь вообще временами объявляемая как воздушная тревога дистанционка. Тоня с каким-то жадным удивлением рассматривала породистое, немного удлинённое лицо с вечной щетиной, освещённое светлыми, внимательными глазами. Взгляд которых казался холодным и в то же время освежал, снимал душевное воспаление, как целительный компресс. Как же я рад тебя видеть, сказал Арсений. Ехал и думал: как хорошо, что ты придумала себе такую дурацкую историю и начала от неё страдать. Что всё перепутала и в результате позвонила мне среди ночи, сама не зная зачем. А я скажу тебе зачем. Что-то должно было нас подтолкнуть друг к другу. Мы же потерялись, 100 лет не видим друг друга, даже проходя мимо. Ещё немного и перестали бы узнавать. Сейчас смотрю на тебя и понимаю, ты для меня исключительный человек. И что это значит? рассмеялась Тоня. Ничего особенного. Просто есть ты и все остальные. И такое везение, что свою последнюю бутылку кинзмараули я могу выпить с тобой. А обычно с кем? Обычно ни с кем. Я жадный и бедный, и голодный. Надеюсь, ты приготовила какую-то еду, как мать и как женщина. Да что-то поставила на стол. Только учти, нас будет трое. Степа уже на кухне, сторожит свою миску. У него тоже шанс второй раз поужинать. Арсений прошёл на кухню и какое-то время стоя на пороге, внимательно смотрел на Стёпу. Тот не менее пристально рассматривал его. "Господи, изумилась Тоня. Да у вас же одного цвета глаза и выражения одинаковые, как у следователей". "Я этот факт отметил, серьёзно произнёс Арсений. Как и то, что третьего за нашим столом зовут Стёпа". То есть мы имеем с автора. Рассказ криминального масштаба написала Ася Стёпина. Наша ночь наконец приобретает окончательно богемные очертания. Тут одни творцы, артисты, бунтари и самозванцы и нарушители чужого покоя. Ироничный и непринуждённый трёп Арсения, казалось, задал тон легкому и ни к чему не обязывающему общению. Просто встретились, чтобы отдохнуть и отвлечься. Но буквально через минуту Тоня почувствовала, что рядом очень серьезный и неслучайный собеседник. «Тоня», — сказал он, — «прежде всего, давай расставим все точки над «и» по поводу рассказа. Он качественный, чистый по мысли, не навязчивый, не ханжеский, не натужный и не лицемерный. Он в строгих рамках мастерства». Я не улавливаю в авторской позиции ни коварства, ни желания кого-то разоблачить, заклеймить. Просто есть такой характер. Он объективно достоин художественного рассмотрения. Прототипы были у Анны Карениной, у Олеси, у учёного соседа. Если бы эти прототипы взялись сами себя описывать, то у них получились бы только косные язычные и перекошенные подтверждения того, что подарили своим образом настоящие писатели. Это я о твоём чувстве вины. Оно всего лишь маленький побочный эффект работы профессионала. Как правило, прототипы себя не узнают. Говорят, даже наше изображение в зеркале нам безбожно врёт, и другие люди видят нас совсем не такими, как мы сами. И твоя Арина, срод бы себя не узнала, если бы наткнулась на рассказ сама. Она наверняка видит себя в вееном добра со злом, на перевес в качестве оружия, героиней и победительницей, иначе так не выставлялась бы всему свету. Но ты по ошибке прислала ей свой рассказ. Тут не допереть, кто прототип был, трудно. Она дала реакцию, которая тебя почему-то поразила и ранила. Если честно, То эта реакция хоть и хамская, но объяснимая. Человек видит себя чёрным ангелом на белом коне или в белом пальто, а его изображают в виде яркой и жалкой карикатуры. Но это и есть та вершина, к которой не умный, злой и амбициозный человек стремился. Это единственно возможное признание. То есть и на эмоциях вам обеим можно спокойно ставить точку, переступать и забывать. Ведь дружба или приятельство вам уже не грозят. Значит, вас просто нет друг для друга. И вот вопрос: если мы закрываем вину, обиду, сам факт одного, всего лишь одного знакомства, остаётся ли что-то такое, что достойно внимания, страдания и решения? Тоня долго думала и затем произнесла: "Пожалуй, ты прав в основном. Всю историю с последствиями можно закрыть и забыть". И да. Мой ответ на твой вопрос вывод такой. Я хотела бы знать причину. Источник реакции и возможных действий человека, который превратился в свою противоположность прямо на моих глазах. Это и насчёт того, что остаётся. Сейчас покажу тебе её рисунки. Я вижу в них не просто дарование. Я вижу тёплую, мечтательную, детскую душу, потребность в красоте. И как это соотносится с уродством всех остальных проявлений? Сенья, я не о каких-то действиях, а лишь о том, что сейчас уже не смогу легко уйти от мыслей и терзаний, наверное. Пожалуй, так, сказал после паузы Арсений. И самое бесполезное в такой ситуации это классическое перетирание темы со специями на кухне. Возможно, другие решения, связанные именно с действиями, Какие? Противоположные. Не переступать и не забывать. Узнавать, рассматривать, исследовать, разрезать и смотреть, что внутри. Я имею в виду конкретный сыск. Заглянуть в жизнь, в дом, в настоящее и прошлое. У меня такое чувство, что там можно найти что угодно, и большую беду, и реальные преступления. Ты хочешь, чтобы я такое делала, или мы вместе пойдем по следу? Это смешная, забавная идея, и, наверное, всего лишь тема для другого рассказа. Это не фантазия. Дело в том, что я недавно познакомился с частным детективом. Интересный мужик с нестандартными методами. А что? Ты не против, если мы его привлечём? спросил Арсений. Его зовут Сергей Кольцов. Познакомиться, конечно, интересно. Я кроме Пуаро и Ниро Вулфа, пожалуй, и не знаю частных сыщиков. Но, если честно, мне страшно неудобно рассказывать постороннему человеку свою историю. Вернее, эту неловкую дурацкую ситуацию и такие же переживания. Ты свой, тебе такое понятно, но не другим. Да ладно. Серёжа тоже свой, простой и умный парень. Но у него другой инструмент в руках. Он роет подземные ходы к человеческим тайнам. преступлениям и бедам. И для него не проблема узнать, не является ли твоя стрёмная приятельница убийцей в розоске или наоборот, жертвой манипулятора-злодея, а может и тяжкого недуга. Не исключено, что всё вместе. Лично мне кажется, что твоя Арина просто чокнутая, но тебя без доказательств не устроит такой дилетантский вывод. Пусть скажет профессионал. Арсений привёз Кольцова к Антонине домой через несколько дней. Её первое впечатление было таким: слишком яркий и самоуверенный блондин. И, конечно, никакой не свой. Странно, что Арсений так ему доверяет. Тоня, конечно, вообще не сможет такому что-то объяснить, да и не захочет раскрываться случайному позору. Стёпа, который всегда был на одной волне с хозяйкой, попятился по прихожей на безопасное расстояние. сказал Гаф и пулей бросился в спальню, дверь в которую была открыта. Там он взлетел на кровать и, стоя под сенью своего феноменального хвоста, продолжал подозрительно и требовательно пялиться только на Сергея. Как зовут бестрашного охранника? спросил Кольцов у Тони. Стёпа. Степан, громко сказал Сергей, поймав взгляд непримиримых серых глаз на расстоянии. Мы вместе. Дружба навек. И он поднял над головой руки с крепко сжатыми ладонями. Стёпа с огромным интересом наклонил набок головку, чтобы рассмотреть гостью в другом ракурсе, потом переложил её на другое плечо. Порывисто спрыгнул с кровати, сделал несколько шагов и остановился. Мордочка у него была очень комичная. Я ещё боюсь Но если ты хочешь со мной играть, то я тоже, Тоня рассмеялась, первую неловкость все преодолели. За столом оказалось, что Сергей лёгкий, ненавязчивый собеседник, хватающий мысль другого человека на лету. Тоня и не заметила, как рассказала ему всё, включая свои терзания в подробностях. Рассказ я прочитал. Заметил Сергей как бы между прочим выразительный образ Возможные открытия, если они кому-то нужны. Антонина, мне одно хотелось бы знать. Мы можем плюнуть на неловкую и даже гиморойную ситуацию, чтобы двигаться дальше к другим впечатлениям и свершениям. Или всё же остановимся, увязнем, узнаем о смыслах и сделаем чисто умозрительные выводы, чтобы, как говорит Сенья, поставить точки. Во втором случае Я имею в виду дистанционный отход на основании поверхностного сыска. Тоня оценила форму вопроса. Это мы прозвучало как обязательство быть на подхвате в любой ситуации. Так говорил домашний врач в детстве во время ангины. Так Сергей пообещал Стёпе: мы вместе, дружба навек. И у Тони, не избалованной по жизни особой защитой, опекой и просто вниманием, потеплело на сердце, в котором по-прежнему не было решимости. Хочет ли она что-то узнать об Арине? То, чего та, возможно, ни за что на свете ей не доверила бы. Часть Тони панически отмахивалась. Нет, ни за что на свете. А в уголке мозга, где хранился текст исторического письма, «Сдохни в муках, мразь!» Там звуком горно прозвучало решительное: "Да". И это не имело ничего общего ни с обидой, ни с желанием вместе. Это просто нужно знать. Всё до мелочей. "Да", уверенно произнесла Тоня. Первый вариант: знать. Увидеть всё недистанционно, подтвердить документально и сделать вывод. "Я бы этого хотела". "Понял", спокойно произнёс Сергей. Тогда через пару дней объявлюсь и приеду с докладом. И, конечно, с какой-то погрязнёй для друга Степана, который, кстати, сейчас пытается затолкать мячик в мою кроссовку. Вот сволочь, предатель, возмутился Арсений. А ко мне ни разу даже на пушечный выстрел не подошёл, не дал себя погладить. Животное, венец искренности, с удовольствием произнёс Сергей. Его не обманишь, не подкупишь. А мульчашный пёс по имени Степан явно профи по поиску обаятельных двуногих. Так что нечего на него пенять. Нужно работать над собой. Так я пошёл, честь имею. Когда Арсений позвонил Тоне через 3 дня и спросил, могут ли они с Сергеем сегодня вечером приехать, та, конечно, ответила утвердительно. Отложила телефон и почувствовала неприятную дрожь в руках. Ей показалось, что вся её кожа покрылась мурашками. То, что она затеяла, то во что это выливается, уже не имеет ничего общего с порядочностью, с благородством и даже с элементарными нормами общения. Тоня не хочет ничего слышать и узнавать. Она не может усугублять тот грех, который уже взяла на душу. Она слишком слаба. Она боится, что лишняя тяжесть просто раздавит её. превратит в несчастного, неуверенного человека. А это произойдёт, если ей скажут, что она своим идиотским рассказом, шуткой нанесла непоправимый удар другому человеку, пусть даже и не самому приятному. Но участие Арсения с Сергеем, их потраченное время, желание по ночи это тоже состоявшийся факт, и Тоня отказаться уже ни от чего не может. Нельзя на этом этапе дать отбой и проявить себя неврастеничной и манерной дамочкой. Если что-то и заслуживает благодарности на свете, то это работа. А Сергей с Арсением работали. Поэтому Тоня посмотрела на часы, затем проверила содержимое холодильника и занялась приготовлением американского мясного пирога, завёрнутого в сырокопчёный бекон. На приготовление требуется как раз часа полтора. Давно собиралась сделать такое блюдо. Вот случай и подвернулся. Два голодных сыщика едут к ней после дела. Раздался звонок. Антонина храбро шагнула, чтобы открыть дверь в мир неуправляемых гроз и бесконтрольных неприятностей. Сначала она выслушала доклад, посмотрела снимки и документы. Затем все ужинали. Гости хвалили кулинарный талант хозяйки. а вокруг стола весело носился Степа с собачьим лакомством в зубах, подаренным Сергеем, и от избытка чувств временами толкал свое сокровище в руки людям, не выпуская его из зубов. Тоня смотрела на это мирное застолье, на себя в окружении милых, дружелюбных людей и родной собаки, и ей казалось, что это кадры фильма, а в голове билась фраза «как до войны». То, что она сегодня узнала, Меньше всего вязалась с покоем и удовольствиями. Но ей никто ничего не навязывал. Сама захотела, а теперь попробуй, избавься от этого чужого бедлама. Сергей начал свой доклад со снимков из дома Арины. Чудовищный, сумасшедший беспорядок. Неопрятная женщина с угрюмым лицом в багровых кровоподтёках — это мама Арины. Они постоянно дерутся, нападает дочь, мать вызывает полицию. Соседи пишут заявления об оскорблениях, нападениях. Инциденты со скандалами на улице, в магазинах, когда Арина бросалась на обычных прохожих, которые имели неосторожность как-то задеть, обидеть её. Вот дело, по которому состоялся суд. Арина на своём Фольксвагене на большой скорости въехала в людей на автомобильной стоянке. К счастью, тяжёлых последствий не случилось, но травмированные были. Полиция её попросила выйти из машины. Она отказалась, сопротивлялась, покусала полицейского. Фото из участка. Воспалённое, оскаленное лицо. На скуле ссадина, нос разбит, что, видимо, явилось последствием сопротивления полиции. Суд дал ей год за хулиганство, адвокат добился условного срока. А в промежутках эта интеллигентная семья: мать учительница, Арина художница, в доме книги и пианино. Впрочем, вот фото сожителя, мрачного типа с судимостями, который зарабатывает перекупками и распространением наркотиков. Это тот самый муж, которого во всех соцсетях Арина называет космическим конструктором, востребованным во всех странах экспертом. Что это? спросила Тоня. Шизофрения, паранойя. У неё нет психиатрического диагноза. Она и на учёте не стоит, сказал Сергей. Во время обострения её забирает в свою психушку двоюродная сестра. Она главврач. Пошла на контакт, сказала, что Арина по всем параметрам и тестам психически здорова. Просто такой тяжёлый, неуправляемый характер. Но это не причина, чтобы ставить на ней клеймо диагноза, залечивать до состояния овоща и перечёркивать возможность возвращения к нормальной жизни, в которой она успешно реализуется. А что это? Показала Тоня выписку из онкоцентра. Я нашёл в соцсети откровение Арины на тему онкологии, объяснил Сергей. Якобы у неё обнаружили образование в мозгу, обследовали, затем выписали, потому что оно неоперабельное. Но я не распустила слюни и сопли, как другие. Я сразу написала завещание, чтобы в случае смерти мои органы отдали нуждающимся. Я этим и живу. Думаю о людях, которым всегда можно помочь, так написала она там. Боже, даже не знаю, как реагировать. Да никак. Нет у неё рака. Извещание она не писала, да и не помогала с роду никому. Арину положили на обследование в этот центр по просьбе кузины. Дикие выходки и приступы головной боли. Я поговорила со специалистом, который ставил диагноз. Она практически здорова по их специфике. Ничего не нужно резать. Нет угрожающих образований и вытекающих последствий. Просто немного искажённое строение лобных и височных костей. Врождённый, возможно, генетический дефект. Если ты не в курсе, то повреждение этих костей черепа распространённое явление в материалах криминалистов. Это часто находят у серийных убийц, маньяков, садистов. Разумеется, у них всё серьёзнее и грубее. А в нашем случае такая головка у вполне себе симпатичной дамочки. Она сейчас сидит в отдельной палате в розовом пиньюаре с рюшами, с накрашенными ресничками и губами. Я представился журналистом, который пишет репортаж о психиатрических лечебницах. И она откровенно кадрилась, если это кому-то интересно. Почему она сейчас в больнице? В ужасе спросила Тоня. Не из-за твоего рассказа, успокойся. И вообще, не преувеличивай свою роль в этой тягостной судьбе. Арина Веленская, до выходов и после, рациональный, даже расчётливый человек, обожающий только себя. И на других она отвлекается только потому, что они мешают этому обожанию. А твою ссылку она получила уже в больнице. У неё там ноут и iPad. Она отреагировала и забыла. Жизнь у неё насыщенная. Они прервались на ужин, потом пили кофе, смотрели кино. Сергей уже собрался прощаться. "Ну что, закрыли тему?" спросил он у Тони. "Вроде бы яснее не бывает. Человек несчастный случай, и от него надо бежать впереди собственного визга". "Да, это очевидно", согласилась Тоня. "Но Серёжа, Я не могла бы её навестить. Просто чтобы потом не мучиться и сделать всё, что ты предлагаешь, в самом мягком, щадящем и даже по возможности позитивном варианте. Хорошо повидаться, убедиться, что никаких камней за пазухой, оставить пирожные и расстаться. Господи, Боже мой, простонал Арсений. Тоня, я начинаю тревожиться по поводу твоих мозгов. Ты лезешь в дурдом этого стрёмного существования, как маньяк. Ты не можешь понять главного и примириться с тем, что каждому хорошо в своём болоте. Ей там, тебе здесь, с твоей работой, нормальными людьми и прекрасным Стёпой. Я понимаю, Сеня. Но я хочу повидать Арину. Устало сказала Тоня. У любой новеллы должен быть финал. На следующий день Тоня напекла пирожных с шоколадным кремом. Когда за ней заехали Арсений с Сергеем, она была уже одета в брюки со свитером и легкую куртку. «Там жуткий ветер», — заметил Арсений. «Растудишься». Тоня достала с полки светло-серый пушистый шар в хомут и надела его на шею. Мужчины остались в машине у клиники, а Тоню, молчаливая фигура в маске, провела в маленькую чистую комнатку, мало напоминавшую больничную палату. Тоня рта не успела открыть, как Арина в своем розовом пеньюаре, пахнущая духами, бросилась ей на шею. «Как же я рада тебя видеть! Ты не представляешь! Вроде бы сестра рядом, мама приходит, муж тоже, а я все думаю о тебе. Как ты стала мне роднее всех! Ты одна меня понимаешь!» Арина щебетала, ела пирожные, восхищалась — Она не чувствовала себя неуклюжим, почти неодушевлённым предметом в центре яркой и гротескной постановки. Она пыталась обнаружить в арене хоть каплю неискренности, фальши, но этого не было. И только через какое-то время Тоне удалось понять, что она просто участвует в приступе любви Арины к самой себе. Она видела себя такой прекрасной, нежной и слабой, что её умиляло всё вокруг. И струи дождей льются по стекло. И эта маленькая уютная комнатка для особой больной. И, конечно, нежданная зрительница Антонина со своими пирожными и виной в глазах. "Как хорошо, что ты надела этот шарфик", говорила Арина. "Это ведь я его тебе подарила. Я тогда полдня ходила по магазинам, искала что-то такое, что сделает тебя неповторимой. И он очень гармонирует с твоими глазами". Ты в нём такая женственная, такая близкая мне во всём. Да, только сейчас Тоня вспомнила, что этот шарф ей на самом деле подарила Арина. Я пойду, поднялась она. Рада была повидаться, убедилась, что ты хорошо себя чувствуешь. Мне сказали, что тебя скоро выпишут. Береги себя. Спасибо, родная, с предыханием произнесла Арина. Помни что я постоянно о тебе помню и всегда жду. Прошло 2 года. Утром Антонина провожала Арсения до входной двери. У него лекция и семинар, у неё работа, которую нужно сделать дома. Рядом крутился, размахивая хвостом веером Стёпа. Он уже считает Арсения, если не хозяином, то по крайней мере, ещё одной собакой Антонины. «Как же неохота от тебя уходить», — говорит Арсений. «Не могу на тебя насмотреться. Никогда не видел такого милого и нежного лица. И твоя теплая аура. И этот дурацкий, радостный и приятный Степка. Даже не представлял, что у меня будет такое убежище от всего. От депрессивного мира, от ненужных людей. Я люблю тебя». Сказала Тоня, закрывая за ним дверь. Арсений давно настаивает, чтобы они поженились. И к этому нет никаких препятствий. Они соратники, друзья, единомышленники и преданные любовники. Тоня только ждёт времени, когда между ними не будет ни одного повода для непонимания. Их, в общем, и нет. Но иногда раздаётся звонок, после которого она впадает в панику. Теряя тебя, начинает узнавать подробности очередного события с участием Арины. Пытается что-то уладить, решить и печёт пирожные, давит соки, едет на свидание. Арсений не спорит, не ссорится, но он весь становится молчаливым протестом. И Тоня с болью уходит из квартиры, зная, что ей вслед смотрят две пары светло-серых тоскующих глаз. Опять грех на душу. на этот раз совершенно непростительный. Потом, как обычно, она чувствует себя декорацией в сцене жалости Арины к самой себе. Эти постановки становятся всё более слезливыми и безвкусными. Но Арина смотрит Тоне в глаза и произносит с надрывом: "У меня кроме тебя никого нет". И это уже почти правда. Подруги разбежались, сожитель исчез с концами, Мать ушла жить к соседу-вдовцу. Одна надежда. Арина недавно написала на своей странице Фейсбука, что встретила потрясающего человека. Он сделал такие открытия в физике, что все университеты мира пригласили его преподавать. NASA зовёт к себе главным экспертом. А вдруг всё на самом деле мирно и позитивно закончится? Завершится этот тонкий плен её зависимость и невозможность сопротивляться. У каждой новеллы должен быть финал.